Он подошел к Талькаву и, припоминая все испанские слова, сохранившиеся в его памяти, начал с ним разговор, часто прерываемый выстрелами. Не без труда удалось этим двум людям понять друг друга. К счастью, Гленнервану были известны свойства и повадки красных волков. Без этого он не понял бы слов и жестов патогонца.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 Что ж, будем защищаться до рассвета. Да, мой мальчик, и защищаться ножами, когда не сможем больше защищаться ружьями. Тальков уже начал подавать этому пример. И когда какой-нибудь волк слишком близко приближался к пылавшему костру, патогонец просовывал сквозь пламя длинную руку, вооруженную ножом, и каждый раз он обогрялся кровью волка. Между тем...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 Опасность не казалась неминуемой, но Гленарван думал о ней из-за него. Ему рисовалась ужасная, неизбежная перспектива — быть растерзанными заживо. Не владея больше собой, он притянул к себе Роберта, прижал его к груди и со слезами, которые не в силах был удержать, поцеловал его в лоб. Роберт, улыбаясь, посмотрел на него. Я не боюсь промолвил он. — И не надо бояться, мой мальчик, ты прав, — ответил Гленарван. — Через два часа рассветет, и мы будем спасены. — Молодец, тальков, Молодец, мой храбрый патагонец! крикнул он, увидев, что индеец убил ударами приклада двух огромных волков, порывавшихся перепрыгнуть через огненную преграду. Но в эту минуту, при угасающем свете костра, Гленарван увидел стаю волков, идущую сплоченными рядами на приступ ромады. Развязка этой кровавой драмы приближалась. Костер мало помалу угасал. Равнина, до сих пор освещенная, погружалась в мрак. И в этом мраке снова замелькали фосфорицирующие глаза красных волков. Еще несколько минут, и вся эта огромная стая устремится в загон.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 и напали на нее с противоположной стороны. Вскоре осажденные услышали, как когти хищников врезаются в полузгнившее дерево. Между расшатанными кольями чистокола уже просовывались сильные лапы, окровавленные морды. Перепуганные лошади, сорвавшись с привязи, метались, обезумев от ужаса по загону. Гленн Иван схватил мальчика и прижал к себе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 Казалось, возобновившийся с удвоенной силой вой хищников совершенно перестал его беспокоить. Гленнерван смотрел на Патагонца с ужасом. «Он бросает нас на произвол судьбы!» — воскликнул он, видя, что Талькав собирает поводья, как человек, готовящийся вспрыгнуть в седло. «Талькав? Никогда!» — сказал Роберт. И действительно, индеец собирался не бросить друзей, а спасти их ценой своей жизни. Таука была оседлана. Она грызла у дела и нетерпеливо прыгала на месте. Глаза ее полные огня метали молнии. Лошадь поняла хозяина. В тот момент, когда индеец, уцепившись за гриву, собирался вскочить на коня, Кленарван судорожным движением схватил его за руку. «Ты уезжаешь?» — спросил он, указывая на покинутую волками часть равнины. — Да, — ответил индейец, понявший жест Гленнервана. Затем он добавил по-испански. — Таука хорошая лошадь, быстроногая, увлечет за собой волков. — Ах, талькав! — воскликнул Гленнерван. — Скорее, скорее! — торопил индейец. — Роберт, мальчик мой, ты слышишь? — сказал Гленнерван Роберту, дрожащим от волнения голосом. Он хочет пожертвовать собой ради нас, хочет умчаться в пампасы, чтобы, навлекши на себя ярость волков, отвлечь их от нас. — Друг Талькав! — крикнул Роберт, бросаясь к ногам патагонца. Друг Талькав, не покидай нас! — Нет, он нас не покинет, — уверял Гленнерван и, обернувшись к индейцу, прибавил. — Едем вместе! Он указал на обезумевших от страха лошадей, сжавшихся к столбам чистокола. «Нет», — возразил индеец, понявший его намерение. «Плохие лошади, перепуганные. Таука — хороший конь». «Ну что же, пусть будет так», — сказал Гленнерван. «Талькаф не покинет тебя, Роберт. Он показал мне, что я должен сделать. Мне надо ехать, ему остаться с тобой». И, схватив за уздечку Тауку, он объявил. «Поеду я!» «Нет», — спокойно ответил Патагонец. ⁇ Говорю тебе, что я поеду ⁇ крикнул Гленерван, вырывая из рук Толькава повод. ⁇ А ты спасай мальчика! ⁇ Доверяю тебе его Толькав. Гленерван в своем возбуждении перемешивал испанские слова с английскими. Но что значит язык? В такие грозные мгновения все выражается жестами, и люди сразу понимают друг друга. Но Толькав настаивал на своем. Спор затягивался. А опасность с секунды на секунду все возрастала. Изгрызенные колья чистокола уже начали уступать натиску волков. Ни Гленарван, ни Талькаф не хотели уступать друг другу. Индеец увлек Гленарвана ко входу в загон. Он показывал ему на освобожденную от волков равнину. Своей страстной речью он стремился заставить понять Гленарвана, что нельзя терять ни секунды что в случае неудачи в наибольшей опасности окажутся оставшиеся. Наконец, что он один достаточно знает тауку, чтобы использовать для общего спасения изумительное проворство и быстроту ее бега. Но Гленарван в ослеплении упорствовал. Он во что бы то ни стало хотел пожертвовать собой. Вдруг что-то с силой оттолкнуло его. Таука прыгала, взвелась на дыбы и вдруг рванулась вперед, перелетела через огненную преграду и лежавшие за ней трупы волков. В ту же минуту донесся детский голос. Прощайте! И перед глазами Глена рвана и Талькава промелькнула фигурка Роберта, вцепившегося в гриву Тауки. Промелькнула и исчезла в мраке. Роберт, несчастный! Крикнул Гленерван. Но этого крика не расслышал даже индеец. Раздался ужасающий вой. Красные волки, бросившись по следам ускакавшей лошади, мчались с невероятной быстротой на запад. Тальков и Гленерван выбежали из ромады. На равнине уже снова водворилась тишина. Лишь вдали.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 Прозрачная роса пала на равнину, и утренний ветерок закачал ее высокие травы. Пришло время отправляться. — В дорогу, — сказал индеец. Гленарван Молча вскочил на лошадь Роберта. Вскоре наши два всадника неслись галопом к западу, придерживаясь прямой линии, от которой не должен был отклоняться и второй отряд. В течение часа они мчались с бешеной быстротой ища глазами Роберта и на каждом шагу боясь увидеть его окровавленный труп. Гленнер Ван немилосердно всаживал шпоры в бока своей лошади. Вдруг послышались ружейные выстрелы, раздававшиеся через определенные промежутки времени, как это обыкновенно делается при сигнализации. — Это они! — воскликнул Гленнер Ван. — Оба всадника еще быстрее погнали своих лошадей. Несколько минут спустя они соединились с отрядом Паганеля. У Рвана вырвался крик. Роберт был здесь, живой и невредимый, верхом на великолепной тауке. Лошадь радостно заржала, завидев своего хозяина. «Ах, мальчик мой, мальчик!» — с невыразимой нежностью воскликнул Рван. И они с Робертом, соскочив с лошадей, бросились на шею друг к другу. Затем наступила очередь индейца прижать к своей груди мужественного сына капитана Гранта. «Он жив! Он жив!» — восклицал Гленрван. Рван. «Да», — ответил Роберт, — «благодаря Тауке». Но еще до того, как индейец услышал эти полные признательности слова, он уже начал благодарить своего коня, говорил с ним, целовал его, словно в жилах этого благородного животного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 И в голосе его звучала горячая благодарность. «Разве не моя была очередь пожертвовать собой? Талькав уже раз спас мне жизнь, а вы спасете жизнь моего отца».